Она приходит к нам и поверяет нам все, что ее смущает. Ничего не может быть справедливее, не правда ли? Конечно, матушка. Если мы найдем, что дело довольно серьезно, то мы поручаем особе, которая находится под нашим покровительством, наблюдать внимательнее, чтобы убедиться, не ошиблась ли она. Если ее новые наблюдения подтверждают ее страхи, то мы...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 И мы сами уже решаем, можно ли их оставить там или нельзя. Мы поместили на этих условиях в разные дома больше ста человек в качестве компаньонок, продавщиц, горничных и паденщиц. И мы всякий день благословляем эту мысль, пришедшую нам в голову. Так много-то приносит пользы. Вы поняли меня, дочь моя? Да, да, матушка.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 Госпожа Денуази не особенно примерно ведет себя. Она небрежно относится к религиозным обрядам и в отсутствие мужа, уехавшего в Америку, слишком часто принимает одного богатого фабриканта, господина Горди.